Филька приходит в деревню. Филька лежал на снегу и тяжело дышал. Встать казалось немыслимо сложно, но он превозмог самого себя и продолжил путь. Однако, пробежав метров двести, вновь повалился на землю. Вот уже там, невдалеке, находится лесок, а в леске и деревня где должен укрываться боярин Евпатий Львович, почти дошел. Осталось всего ничего? Может, я ошибся? И вовсе не там стоят воеводы и его люди, — подумал Филька веселый, — может, в другом месте. И тогда все, кто пожертвовал жизнью ради его побега, сделали это просто так. Филька сделал несколько глубоких вдохов, откашлялся и продолжил свой путь. Поздно вечером бывший разбойник подошел к деревеньке. Из труб шел запах дыма, а собаки встретили его дружным лаем. Из ближайшей хаты вышла хозяйка — Женщина лет пятидесяти. Кого бог послал? «Хозяюшка, а скажи, воинство воевода Евпатия тут не останавливалось?» Вопрос был глупым, так как Филька и сам видел, что никого здесь нет. Видно, не угадал он мысли Евпатия. «Ушли вчера вечером. Да ты заходи внутрь. Согреешься?» «Нет, я опоздал», — закричал Филька и повалился на землю. «А скажи мне, хозяюшка, в деревню перед этим никто не приходил?» «Да вроде никого», — ответила хозяйка, которая, пристально смотря на Фильку, пыталась вспомнить, где же она его видела. Филька ее узнал. Как-то раз, лет пять назад, он у нее ночевал, когда от дружинников князя уходил. Он тогда этой тетке за то, что та его схоронила, серебряную брошку подарил. на Надушил фильки полегчало. Может быть, и не все потеряно. Понятное дело, что не будет Евпати здесь, сложа руки, сидеть. Коли враги землю матушку топчут, вот и повел дружину в налет, чтобы басурманам вред нанести. Ба, приходил, вспомнила, затушил надежду женщина. Пришел боярин, из полона он сбежал, и прямиком к воеводе пошел. Они еще обнялись, сама видела, а так больше никого. Филька встал на ноги посмотрел в сторону леса. Надо спешить. «Мне нужен конь, и нужно знать, куда пошел Евпатий». «Да как узнать-то?» «А сказал Байрин Евпатий, когда вернется?» «Не слышала?» «Он мне ничего не говорил, но поговаривают что завтра к утру придет, а с ним полон, который он отбить собрался». «Так люди толкуют. А я тебя вспомнила. Ты, Филиппка Душегуб, что совесть заела, решил жизнь за отечество отдать». Я тоже тебя вспомнил, Надежда Игнатьевна. Если боярин ушел вчера вечером, а планировал вернуться к утру, то, значит, не так далеко он ушел. Но куда же? Там леса, и там он. Дружину не проведет, — размышлял разбойник. Тысячи людей это тебе не десяток. Есть одно место, туда он и повел рать. их конь мне нужен. А скажи, хозяюшка, кони в деревне есть? Нет, Филипп. Всех коней воеводе отдали, чтобы пеших посадить на них. Мы ему коней, он нам раненых. На нашем кладбище много могил свежих появилось. — Ладно, хозяйка, не поминай лихом, — произнёс Филька и повернулся в сторону леса. — Да куда же ты идёшь? — В лес в ночь, зимой, волки сожрут. Утром боярин Евпатий придёт. Ну, может, к обеду. Тогда и пойдёшь с ними. Но Филька не слышал слов женщины и уже бежал, проваливая снег. И еще несколько минут назад ему казалось, что его легкие вот-вот разорвутся, и кашель его задушит. Казалось, что ноги уже больше не сделают ни шагу. Сколько мне бежать-то, — подумал Филька веселый, — верст десять или пятнадцать? Эх, как бы душа не зашла Но ничего, ради родины, ради товарищей, я должен и буду бежать. Филька быстро прикинул, что если конится могла идти только по большой тропе, то он может и сократить. Все местные лесам знал, как свои пять пальцев, поэтому смело полез в дебри. Только бы успеть, только бы предупредить о ловушке. Кто знает, может, и в пати на привал остановится, или где еще задержится. Пусть даже у меня всего малюсенькая возможность успеть, но я должен».